Глава 15. Бакс, успокойся. Шарлотта меланхолично подперла щеку ладонью, удобно устроив локоть на подлокотнике кресла. — Какой тени ради я должен успокаиваться? — Чтобы что? — Чтобы сесть и взять булочку от миссы Кларк, запить ее горячим чаем и планировать, кого послать на верную смерть? — Знаешь, что, Чарли катись Акатись-ка ты к теням со своим успокойся! — Хорошо, — повела плечом чародейка. — Я еще подожду, а ты продолжай психовать. — Алисия, как тебе булочки? Несколько нервно хмыкнула вторая одаренная, уже тоже успевшая пообвыкнуться в атмосфере созданной буйством детектива. — Ты уверена, что прогулка в третий круг стоит... так дорого? «Я?» — Шарлотта удивленно выгнула брови. «Конечно нет. Мне тот уровень не был доступен. Но Джон Клокер сказал именно так. А причин не доверять ему в этом вопросе у меня нет. И если мы не найдем достаточно сильного посмертника, расплата за дар которого является прибавление времени жизни, то проверка ступени восхождения может стоить чьей-то жизни». «А из чего ты взяла, что Клокеру можно доверять?» — рыкнул Бакстер. «Только потому, что он был другом твоего дяди?» «Так, прости, Шарлотта. Мастер Хилл тебя подставил так, как не смог бы ни один из советников императора. Втянуть девчонку, вчерашнюю студентку в дворцовые игры, точно зная, что ты в лепешку ради него расшибешься. Потрясающе!» И вот ты, Ты, Чарли, сидишь сейчас в кресле и рассуждаешь, что кому-то придется рисковать жизнью. А я уверен, что в твоей голове уже зреет план, как самой сунуть голову в самое пекло. Скажешь не так? А что ты предлагаешь? Подставить кого-то другого? Чарли поднялась со своего места и, сложив руки под грудью, хмуро посмотрела на детектива. Нет, конечно. Нужно пойти и подохнуть самой. — Бакс! — Бакстер! — Карррррр! — Ой, вот только возмущенных попугаев частичкой человеческой подлости мне сейчас и не хватает в учителях. Бакстер махнул рукой на Гомера и, переведя взгляд на Шарлотту, покачал головой. — Прости, я был груб в выборе слова. — Но суть ты поняла. Да все я понимаю, Ли. Но и ты пойми, я не могу подставить незнакомого одаренного просто потому, что боюсь за себя. У меня нет опыта дворцовых игрищ. Я не обладаю тем уровнем хладнокровия, чтобы отправлять на смерть чародея только потому, что он достаточно сильный, чтобы пройти до третьего круга. Хотя есть и другая загвоздка, Бакс. Те, кто может туда ходить, знают об опасности. А может, там и нет никакой опасности? Задумчиво протянула Алисия, отставляя пустую чашку из-под чая. Может быть, Клокер соврал тебе, потому что ему прекрасно известно о безымянных, и он, как верный подданный императора, хранит эту информацию в тайне. Вот!» Бакстер демонстративно указал на Алисию, при этом выразительно сверкая взглядом в сторону Чарли. Послушай, что тебе умные люди говорят. А я, значит, дура. Недобро усмехнулась Шарлотта. Вот и отлично. В таком случае вы, умненькие, отправитесь искать магистра по смерти, которому сможете доверять. Раз мы с Клокером вам не подходим. А я буду притворяться красивой леди и продолжу спокойно проходить идиотские испытания на избрание. Вот и определились, кто чем занимается. Недовольно фыркнув и кивнув Гамеру, Шарлотта, развернувшись, пошла к выходу из комнаты. Ей было обидно, а еще неприятно. Мало того, пришлось держать себя в руках и не устраивать скандала. Так еще, оказывается, все умные и осторожные а она одна идиотка, готовая рисковать собой, чтобы не подставлять других. Это надо же. Мысленно чародейка уже составляла план. Обсудить с Лифаном, каким образом можно прикрыть ее отсутствие во дворце бывшей императрицы в течение нескольких дней. Доехать до Брамонда, встретиться с Дрейком Миллером, поднять старые дела, что вел Фредди а еще нужно успеть встретиться с клокером и, желательно, до поездки в Браман. Оставить заявку на аудиенцию к императору. Проклятые боги! Одна она просто не справится. Но с другой стороны, лучше пытаться сделать хоть что-то, чем сидеть и выслушивать, как ее обвиняют в глупости и любви к неоправданному риску. Надоело. Шарлотте надоело, что чаще всего в этом мире сильных мужчин женщину, способную делать хоть что-то, считают выскочкой. Надоело, что при таком отношении в случае необходимости те самые сильные не стесняются пользоваться слабым полом. И как же она устала быть понимающей и прощающей. Ведь даже ее любимый дядя не постеснялся, В минуты нужды и опасности обратиться именно к ней с просьбой, которая вполне вероятно будет стоить Чарли жизни. Выйдя в холл, чародейка остановилась лишь на мгновение, чтобы перевести дух. Попрощаться с домочадцами? Нет. На это нет ни сил, ни времени. А значит, пора действовать. И действовать решительно. С миссой Кларк еще будет время объясниться, а остальные слуги, как это ни печально, но семьей они ей стать не успели. А о их комфорте и благополучии позаботился еще Ивкас. Глубоко вздохнув, Шарлотта уверенно шагнула к входной двери, но была остановлена крепкими руками. Бакстер, когда хотел, умел передвигаться совершенно бесшумно. Вот и сейчас он подошел со спины к Чарли и притянул ее в объятия, наплевав на небольшое сопротивление. И куда ты собралась упрямиться? Тихо проворчал, уткнувшись подбородком в темноволосую макушку. Решать проблему как полная идиотка. Гордыня Шарлотта Мэри Хилл тебе совершенно не идет. Вздохнув, мужчина сжал тонкую фигурку в руках чуть сильнее. Хотя хотелось хорошенько потрясти эту невозможную женщину. Ты хоть понимаешь, почему я так разозлился, Чарли? — Потому что? — Очень остроумно. Фыркнул ей волосы. — Я за тебя боюсь. Слышишь? И да, меня разозлило послание твоего дяди, потому что он мог доверить тайну тому же Клокеру но оставил решение очень большой проблемы тебе, молодой, на тот момент еще не видевшей жизни девчонки. И Ивкас точно знал, что ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы остановить возрождение очень сильного чародея. Даже больше, чем можешь. Ты жизнь готова отдать даже сейчас. Что уж говорить про то время, когда Ивка столько погиб. Это называется долг, Бакстер. Долг? Ивкас был псом императора, и это был его долг. Клокер состоит на службе Эдварду, и это его долг тоже. Любой из советников, Алисия и я, это наш долг. Потому что мы выбрали эту службу. Но не ты, Чарли. У тебя нет такого долга, слава богам. Но ты уже все решила для себя, не так ли? Взять на себя непосильную ношу, рискнуть головой, отдать жизнь, если нужно, но ни в коем случае не просить помощи у других, не попытаться решить эту проблему вместе. А как еще, Бакстер? Чарли опустила плечи и вся обмякла в надежных руках. Как иначе? У меня нет родственников, которые будут оплакивать в случае смерти. Нету мужа, детей. Логично рисковать мной, а не подставлять других, понимаешь? А про меня ты подумала, логичная моя. Как мне жить, зная, что я стоял в стороне и смотрел, как хрупкая девушка с прекрасным даром и огромной жаждой к жизни просто положила себя на жертвенный алтарь? пытаясь спасти долбанный мир. Ну, ты же тоже не думаешь, каково мне, чародейки просить помощи у тебя, обычного человека, зная, что ты, очертя голову, кинешься спасать тот самый мир, даже и не рассчитывая сохранить жизнь. А? Бакстер? И ты еще говоришь, что я глупа? Судорожный вздох стал ей ответом. Вот так недосказанные слова, только лишь Намек на какое-то признание взаимной симпатии заставили замолчать грозного детектива Ли и маленькую чародейку. Только, к сожалению, для них сейчас было не время думать о чувствах. Поэтому, дав себе не более пары секунд, Бакстер наклонил голову к женскому плечу, провел носом по коже за ушком и шепнул. «Ну и какой у нас план?» Дурацкий, откровенно говоря, также едва слышно ответила Шарлотта. Но другого нет. А значит, нам нужно в Брамонт. Откладывать поездку в Брамонт смысла не было. Поэтому, собравшись с четвером, они выехали в сторону дворца, где Чарли вынуждена была жить во время избрания Алрун. План был прост – встретиться с Лифаном, выторговать себе несколько дней отсутствия и тут же отправиться в сторону Брамонда, дорога до которого и так займет много времени, а терять его не хотелось. Именно поэтому, чтобы избежать задержек, еще дома Шарлотта собрала небольшой саквояж, в который упаковала походный набор посмертника, пару брюк, три рубашки и смену белья. Облегченное пальто она сняла с вешалки, не задумываясь. Как бы не было тепло в столице, дождливый Брамонт обязательно преподнесет сюрприз. По этой же причине прихватила с собой шляпу. Ту самую, что когда-то ей подарил Бакс. «Какая бескусица!» — тихонько фыркнула Алисия, выходя следом за хозяйкой дома. «Зачем она тебе?» «Дорога, как память о мужчине!» Не скрывая улыбки, Чарли посмотрела на Бакса поверх плеча чародейки. «Ммм, подробности личной жизни? У нас настолько близкие отношения, Чарли?» Настроение мисс Бартон было хорошим, и это в принципе радовало. Шутки куда как лучше, чем отчаянная злость или же неприкрытое сомнение в душевном здоровье одного из вынужденных напарников в этом нелегком деле. Проще говоря, в той ситуации, в которой оказались трое людей и один ворон, лучше было шутить, иначе можно было садиться и начинать выть. Потому что иного не дано. Слишком многое поставлено на карту и слишком мало времени осталось, чтобы не только раскрыть имя преступника, затеявшего все это, но и для предотвращения надвигающейся беды. Если еще можно что-то предотвратить. Что ты, дорогая?» В таком же тоне ответила мисс Хилл, легко коснувшись ее плеча. «Вот если я начну рассказывать тебе о годах обучения в академии предлагая окунуться в воспоминания и сравнить, кому было веселее учиться там, вот тогда можно будет сказать, что мы стали лучшими подругами. А шляпа — это лишь шляпа, способная спасти голову от потока воды, льющегося с неба. Ну, и еще она неплохо согревает в холодные вечера, когда особо остро чувствуется одиночество. Для кого она это говорила? Для светловолосой напарницы или все же для все еще хмурого мужчины, в глубине глаз которого, с каждым словом темноволосой девушки, медленно разгорался теплый огонек. Да какая разница? Гомер, может, тебе стоит отправиться в императорский дворец и найти клокера? Запрокинув голову, Чарли обратилась к верному проводнику, что кружил над головами недалеко от входа в дом а потом нагонять карету, самому махать крыльями до самого Браманда, лететь до самой ночи без устали и подкреплений, пропустить все важные разговоры. Да за кого ты меня принимаешь, подруга? За старого сплетника. Фыркнула в ответ, поняв, что именно сейчас бесполезно уговаривать ворона на подвиги он еще не отошел от воспоминаний Ивкаса от той новости, что в нем сохранилась частичка сознания пса-императора. Каркающий смех стал ей ответом и поддержкой одновременно, той ниточкой, что соединяла их с Гомером, невидимой и непонятной другим. Потому что ни Бакстеру, ни Алисии, ни тем более кому-то другому не понять, как можно искренне любить однажды умершего пернатого ворчуна. Любить так, как не все люди умеют любить других людей. Считать его, если не родным существом по крови, то другом, а то и братом по духу. Эта связь сформировалась так давно, что откровения дяди не смогут стать между ними. Несмотря на некоторую неловкость от полученной информации, и на необходимость принять эту новую и весьма неприятную правду. Мы едем или будем тратить время на разговоры? Бакстер, пройдя мимо Шарлотты, легко задел ее ладонь своими горячими пальцами. И шутить чародейки сразу расхотелось. К чему была та недосказанная откровенность? Слова, что несли в себе так много и в то же время были пустыми. Время для них совершенно неподходящее как бы они не были важны и даже, может быть, нужны, но не время. Как можно думать о каком-то будущем, об отношениях, любых, даже непостоянных и не факт, что длительных, если ты даже не уверена, что это будущее у тебя есть? Если любой день может стать последним? Если любой шаг может привести к необратимым последствиям? Для чего давать надежду Бакстеру, если у самой ее жалкие крохи? Чтобы что? Чтобы он страдал? Чтобы переживал и пытался подставить свою спину под удар, который не в силах остановить, как бы ни старался? Глупо все это. Глупо и жестоко. В первую очередь по отношению к тому, кто действительно, вопреки всем заслонам, упрямству, Твердым убеждением и наивной вере в свои силы смог проникнуть в самое сердце и занять там свое место. Насколько большое? Шарлотта сомневалась, что ей удастся когда-либо это выяснить. Да что там? После рассказа Ивкаса она даже сомневалась, что у нее будет шанс это выяснить. Но чего ей было не под силу изменить, так это своего отношения к упрямому, мрачному, резкому и крайне надежному детективу, который, несмотря на весь свой суровый вид и откровенную нелюбовь к людям, умудрился стать для Шарлотты столь же значимым и близким, как и Ворон. Только вся разница в том, что Бакстер, в отличие от Ворона, мог поддержать не только словами и шутками, На него можно было опереться в прямом смысле слова. И как бы Чарли не любила ворона, но иногда тепло человеческих объятий заменить было невозможно. Особенно если те объятия были от мужчины, что смог заставить оттаять гордое сердце чародейки, слишком рано познавшей, что значит смерть близких и что значит одиночество. Наверное, именно поэтому по дороге в Старый дворец Шарлотта прекратила сопротивляться своим желаниям и попросту уткнулась лбом в сильное мужское плечо, пряча лицо от Алисии. Пусть думает, что хочет. А ей, Шарлотте Мэри Хилл, просто необходимы эти мгновения слабости. Даже несмотря на то, что этим жестом она становится еще на Толику ближе к Бакстеру даже несмотря на то, что сама начинает верить в призрачное «может быть», вместо того, чтобы смириться с мыслью, что, вероятнее всего, впереди ее ждет лишь унылое ничто в огромном городе теней. К моменту прибытия во дворец Чарли смогла взять себя в руки. Поэтому в кабинет Лифана входила все той же уверенной в себе чародейкой, с гордо выпрямленной спиной и твердой походкой. показывает слабость кому-либо, кроме Бакса, она не хотела. И даже Алисии не показала бы, но блондинка не знает всей подоплеки отношений Бакса и Шарлотты. Она думает, что они бывшие любовники. Вот пусть так и думает. И додумывает сама для себя варианты. Восстановили ли они свою связь? или радуют друг друга время от времени. А может, и вовсе никогда не расставались, или наоборот, это было тихое прощание. Какая Шарлотте разница? Подругами им с блондинкой не стать. О работе любые ее мысли не помешают. А дальше? Выжить бы, вот тогда и думать, что там дальше. А это все было весьма сомнительно, так что не стоило и беспокойств. Мистер Лифан, давно не виделись. Поприветствовал распорядителя Бакстер и первый протянул ему раскрытую ладонь для рукопожатия. И правда, глупо заулыбался тот, я даже успел соскучиться. Вы ко мне с новостями? Да, и могу допустить мысль, что они вам не понравятся. Шарлотта не стала занимать ни одно из кресел в комнате. Вместо этого она настороженно посмотрела на восторженно глуповатое выражение лица мужчины. «У вас все в порядке?» «У меня всегда все хорошо. Магистр, вы же помните». Лифан хлопнул в ладоши и, дождавшись осторожного кивка от Шарлотты, сел в кресло. «Вот ты чудненько!» «Итак, что вас привело ко мне?» Алисия перевела взгляд с распорядителя на недовольно поморщившуюся Шарлотту и одними губами спросила, что с ним. Она видела этого мужчину всего несколько раз, и до этой встречи он показался ей вполне нормальным. Но сегодня... Лифан, вы недавно были в компании Алрун. Скинув брови, произнесла Чарли, занимая место за спинкой кресла, в котором устроилась Алисия прямо напротив стола распорядителя. Мужчина взял небольшую паузу, посмотрел на всех присутствующих по очереди. Глупо захлопал ресницами. А затем неожиданно с глухим звуком уронил голову на столешницу. «Если бы только с ними!» — простонал он, не поднимая лица. Но ведь еще были и строители, и проверяющие от советников и организаторы следующей локации для испытания боги как же мне надоело эта дурацкая игра испытание проскрипел бакстер своим низким голосом да завтра новое испытание было принято решение не задерживать его чтобы девушки смогли отвлечься от новостей о смерти элен и сосредоточились на предстоящем конкурсе и той цели, ради которой они все здесь собрались. Распорядитель наконец-то выпрямился и, откинувшись на спинку кресла, несколько нервным движением растер ладонями лицо. — Так что привело вас ко мне? Я думал, что мы уже все обсудили. — Уже не так важно, — поднялся Бакстер со своего места. «Главное, мы поняли, нашу поездку придется отложить, если только...» Детектив повернулся к Чарли и в задумчивости сдвинул брови. Чародейка поняла, о чем тот думает, еще до того, как мужчина произнес хоть слово. «Даже не думай, Бакс, я не собираюсь одна оставаться в Клаудине и изображать из себя увлеченную испытаниями девицу, в то время как вы отправитесь в Брамон. Да, но это определенно не даст нам терять время. Конечно, ведь здесь так безопасно. Ничего не может случиться после очередного испытания, правда? А мне совершенно точно не придется одной справляться с новостью об очередном трупе. Конечно, езжайте, развлекайтесь. Ищите преступника, а мы с мистером Лифаном сами справимся. И встречу с клокером организуем. Что нам стоит? и будем следить за всеми девушками. Я даже знаю, кого попрошу о помощи. Не бери в голову. А если кто и погибнет, ну что ж, бывает. Чарли. Мисс Хилл, что вы такое говорите? Удивительно, как быстро мужчины могут понять друг друга. Один короткий взгляд, и на двух столь непохожих лицах появляется совершенно одинаковое выражение. Смесь укора с возмущением припудренные упрямством и наносным оскорблением. «Нет!» — ткнув пальцем в каждого из них, покачала головой Шарлотта. «Ваши взгляды сейчас не подействуют. И я либо уезжаю сейчас с вами в Брамонт, или мы все вместе откладываем эту поездку на... А вот мистер Лифан и подскажет сейчас, когда я освобожусь. Не правда ли?» Если вы меня избавите от проблемы с вашим отсутствием сегодня, тут же сменил тон на задумчивый лифан, то я приложу все усилия, чтобы испытание прошло в первой половине дня, и уже в это время завтра вы сможете отлучиться из дворца. Вопрос только, как надолго? Два дня как минимум. Можете смело закладывать все три. С девушками могу поговорить сама, например, во время испытания и сказать, что изучаю новые практики чар и что несколько дней буду сидеть безвылазно в своей комнате. А вы, в свою очередь, можете поселить там какую-нибудь из проверенных служанок, чтобы она создавала видимость присутствия в покоях. Ну, я думаю, что учить вас не стоит. Человека могу прислать я, кого-то из наших групп БАКС, чтобы точно быть уверенными, что у Шарлотты не пропадет ничего из личных вещей. А самое главное, не появится ничего нового. Алисия, повернувшись, очень выразительно посмотрела на детектива Ли. И тот медленно кивнул, давая понять, что понял ее намек. Как он уже сказал, все топтуны и шептуны чуть ли не ежедневно проходили ментальную проверку так что если присланный Алисией специи захотел бы оставить Чарли подарочек, то об этом станет тут же известно, как и о том, если он захочет порыться в чужих вещах. А он захочет. Работа обязывает. два 3 дня. Задумчиво протянул Лифан, не замечая молчаливого разговора. Хорошо. Тогда я даже смогу заотправить запрос на имя Клокерова дворец, если это необходимо. Я же правильно понимаю, что вам, Шарлотта, необходимо с ним встретиться. А вы весьма внимательны. Я утратил расположение императора, а не мозги, детектив. Лифан забарабанил пальцами по столу и твердо кивнул. Да, пожалуй, в этом я вам смогу помочь. Даже быстрее, чем вы думаете. Кое-какие надежные связи во дворце у меня остались, и передать записку Клокеру не составит труда. Только я очень прошу, Чарли, сегодня постарайтесь не доставлять мне хлопот. И ваш ворон тоже пусть ведет себя прилично, иначе я ничего не успею». «Шантаж!» — тяжело вздохнул Гомер. Наглый шантаж и манипуляция, но так и быть. За двойную порцию золотого молота я соглашусь вести себя прилично. Даже могу притвориться самым обычным вороном и лишь изредка, пролетая на территории дворца, вести прицельный обстрел особо выдающихся личностей. Тройная порция, и ты сидишь в комнате. Лифан был начеку. «О, торг! Шарлотта! Иди проводи мисс Бартон и Бакстера, договоритесь о завтрашней поездке, напиши записку Эмми. В конце концов, жить у нее дома более логично, чем искать гостиницу в городе, где просто нет приличных заведений, куда пустят вашу компанию» а у нас распорядителем назревает серьезный разговор. Гомер не мог отказать себе в удовольствии подразнить раздражающего его мужчину, и тем более он не собирался отказываться от дармового горячего шоколада. Лифан отлично это понял, как и то, что если он сейчас не пойдет на поводу у наглого пернатого проводника, Времени на организацию очередного испытания у него попросту не останется. Ведь Гомер может и сорвать процесс подготовки. Совершенно беспринципная и наглая тварь с клювом. Пачка за мой счет, и ты улетаешь вместе с хозяйкой из моего кабинета. Быстро внес он новое предложение. Бакс! Усевшись на широкое плечо, прокаркал Гомер. Нам пора! «Не стоит задерживать столь щедрого, а главное занятого господина! Пойдемте!» Когда Лифан закрыл за ними дверь, Гомер точно расслышал, как тот ворчит на самого Гомера, но предпочел сделать вид, что ничего не было, а еще не обращать внимания на мимолетные улыбки трех напарников.